впечатляющее свидетельства. Письмо, которое подтверждает, что можно полностью освободиться от власти оккультизма, я получил, когда очередное издание этой книги уже вышло из печати, и привести отрывки из него в разделах, где речь идет о спиритизме, возможности уже не было. Поэтому я привожу его в этом издании в конце книги, как еще одно доказательство того, что есть пути освобождения от власти тьмы. В то же время это письмо свидетельствует, что Бог во многих случаях использовал эту книгу для того, чтобы вывести людей из рабства на свободу. В этом письме учитель из Австрии пишет следующее. «Всегда, когда откровение, передача информации на расстояние или явление присутствующим происходит при содействии чувствительной, предрасположенной к медиуму личности, Можно с уверенностью сказать, что речь идет об оккультизме, независимо от того, в какой форме это происходит, будь то спиритизм, гипноз, внушение, телепатия, бесконтактное перемещение стола и прочее. Часто в какой-нибудь компании кто-то тихо напевает знакомую песню, и неожиданно кто-то другой восклицает «Я только что вспоминал эту песню». Это и есть телепатия передача мысли, осуществляемая бессознательно, без участия воли. Таким явлением, происходящим без нашего участия или желания, не следует придавать слишком большого значения, в противном случае можно непременно угодить в сети оккультизма. Человек, который напевал песенку, и тот, который только что о ней вспоминал, начинают считать себя чувствительными, предрасположенными быть посредниками между людьми и духами. Завязывается разговор на тему, связанную с такими явлениями, появляются искушения и... человек пойман. Следующей ступенью затягивания становится внушение, спиритизм и гипноз. Сейчас я не могу и не хочу подробно писать об этом. Расскажу лишь кое-что о том, что я пережил в связи с этим. Эксперименты с телепатией начались с игры в карты. Во время игры в дурака я стал пробовать оказывать активное или пассивное, в зависимости от моего желания, телепатическое влияние на играющих. Я брал у других нужные мне карты, их же заставлял брать те карты, которые необходимы были мне для выигрыша, воздействуя на них без слов. Вскоре от игры карты мы перешли к научным экспериментам. Мы обнаружили в своей среде медиума. Это был парень лет 18. Он входил в состояние транса и начинал думать или делать то, что я ему внушал. Я опять не произносил свои мысли вслух. Однажды я и еще шестеро человек играли в квартет. Я подумал о том, что с картами мне всегда не везло, но сегодня я решил твердо выиграть. Другие игроки не имели представления о подобных вещах, и это значительно облегчало мою задачу. Я выиграл последовательно одну за другой девять партий, за исключением двух, которые выиграли другие игроки. И все это с огромным напряжением, используя активную и пассивную телепатию. После этого я выбежал на свежий воздух, чтобы под дождем остудить свою разгоряченную голову. Тогда я еще не заметил тот скрытый адский огонь, злобно и коварно вспыхнувший и разгоравшийся в моей душе, который даже холодный дождь не мог погасить. О, если бы я только знал, если бы кто-нибудь предупредил меня, какие адские страдания принесет мне этот скрытый огонь, какое произойдет ужасное опустошение, когда через пять лет вырвется из глубины души наружу, подобно извержению вулкана. Да, если бы я знал, что все это будет значить для меня, никогда не пошел бы из глупого любопытства на эксперименты по телепатии и внушению, Какая необъяснимая благодать Божия в том, что Он не дал сатане наделить меня оккультными силами, сделать меня соучастником открытого гипноза и внушения. Я непременно хотел все это усвоить, но, слава Богу, ничего не вышло. К чему бы я пришел, если бы попал под влияние дьявола в то время, когда был еще далек от Господа Бога? Может быть, я стал бы известным среди людей, но для Бога был бы потерян навсегда. Но Богу по своему бесконечному терпению и верности было угодно проявить ко мне милость и не допустить этого. Однако через полгода после моего обращения к Господу он допустил искушение меня дьяволом. Началом был безобидный эксперимент по телепатии. В течение пяти минут я впервые освоил настоящее внушение, а через несколько часов массовое внушение и гипноз перестали быть для меня чем-то необычным. Через четыре дня я, наконец, почувствовал, что полностью потерял всякую связь с Господом Богом. Более того, я заметил, что все это я делал не силой своего внушения, но что через меня действовали какие-то посторонние силы. Но какие? Это я ясно прочувствовал и телом, и душой. Бездонная пустота в душе, беспокойство и неуверенность во всем, при этом нервная дрожь во всем теле, угрюмый, мрачный взгляд, которого все пугались как я страдал, но невыразимая милость Бога проявилась в том, что я так явно представил последствия, что это привело меня к осознанию греха. Если бы я ещё тогда, до моего покаяния, овладел этими дьявольскими способностями, наверное, я был бы полностью ослеплён и погиб бы навеки. Я решил во имя Иисуса покончить со всем этим, за исключением и это за исключением опять едва не стоило мне спасения души, здоровья и жизни научных экспериментов. Наконец, я и это прекратил и ограничился только экспериментами с тем, чтобы доказать, что внушение и гипноз нельзя использовать ни для воспитания, ни для лечения. Но, наконец, я распознал и эту последнюю хитрость дьявола и раскаялся. Я сообщил об этом руководителю эксперимента и решил немедленно покончить со всеми экспериментами. К этому времени внушение и гипноз, хотя мы и не признавали то, чем занимались гипнозом, распространились среди коллег, как страшная эпидемия. У нас происходили жуткие вещи. Вдруг кто-нибудь падал на пол, испугавшись носорога, затем просыпался. Как следствие, наступали сильнейшая головная боль и полная потеря восприятия. Человек на несколько дней терял работоспособность. Другой же не мог сам проснуться, лишь после долгих усилий удавалось его разбудить. Все это происходило в мое отсутствие. Как-то, когда я возвращался от руководителя эксперимента, я натолкнулся на группу людей, лица которых я не мог различить в темноте. Я поинтересовался, по какой причине они собрались. Оказалось, что только что удалось разбудить упавшего человека. Это стоило больших усилий и сильнейшего нервного напряжения тому, кто пытался разбудить упавшего. Тогда я крикнул в темноту, «Если все это не прекратится сейчас же, меня уволят с работы», и пошел дальше, чтобы в одиночестве помолиться и полностью отдать себя Господу. С того часа никто больше не видел и не слышал у нас таких историй. Я был спасен, но я не предполагал, что этот тяжелейший грех, в который я впал, То, что я здесь рассказал, лишь небольшая часть из этих пяти ужаснейших лет моей жизни. И его последствия будут оказывать на меня сильное влияние до тех пор, пока я все-все не принесу с верою под кровь Иисуса Христа. Ибо никакая другая сила в мире не способна разрушить силу этих чар. В течение 15 месяцев моя жизнь веры была жалким существованием и беспокойной борьбой, пока я, наконец, не смог воскликнуть. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». И если бы Бог по своей бесконечной милости не помог мне, то куда бы я попал? В те дни страшнейшего безбожия, хотя я был обращенным, я читал книгу в оковах сатаны. Я осознал, что полностью нахожусь в этих оковах и раскаялся во всем, что считал грехом. И могу сказать из опыта, что лучше уничтожить что-то лишнее, чем что-либо сохранить». Я уничтожил все, что как-то напоминало мне ужасное прошлое. Даже к так называемым «мелочам» отнесся с большой серьезностью. Я знал, что перед святым Богом даже мелочи являются смертельными грехами. Например, страх перед числом 13 или другое суеверие, связанное с числами, днями, действиями. Например, если прощаются четыре человека, они следят за тем, чтобы не протянуть руки друг другу крест-накрест и так далее. Никакое суеверное выражение не должно слетать с моих губ, даже в шутку. Да, я это испытал. По отношению к дьяволу никакая осторожность не будет излишней, потому что как раз через так называемые мелочи он держит нас в своих оковах. Наряду с игрой в карты очень распространены сонники. По указаниям этих книг люди играют в лотереи, более того, все свои надежды они возлагают на эту книгу. Они привязаны к ней, как к идолу. Ей они верят на слово, но не верят обетованиям Божиим, не верят Библии. Дьявол украл у них это доверие. Очень широко распространен так называемый «маятник». «Если бы я семь лет назад из-за любопытства не пошел на публичное научно-экспериментальное выступление с маятником», продолжает автор письма, «я был бы избавлен от многих переживаний». «Еще немного, и, как и многим спиритистам, это стоило бы мне жизни». У одной дамы, прикованной тяжелой болезнью к постели, муж неожиданно застрелил обоих детей и себя. Все они были спиритистами. В другом районе Австрии муж застрелил двоих детей, жену и себя. Они тоже были спиритистами. Из его предсмертного письма следовало, что его будто бы позвали к себе родители». «Если бы я с рождения не испытывал страшное отвращение к самоубийству, то со мной могло случиться нечто подобное. Я начинал с научных экспериментов, раскачивал воду, кусочки железа и меди, дерево, свинец, алюминий и так далее. Скоро настала очередь фотографий, рукописей и писем. По ним я определял характеры людей, которым принадлежали эти предметы. Вскоре под маятник лег алфавит. «Завтра будет хорошая погода». Да, был ответ. Это было начало. А пищи и питье вспоминал нечасто и нерегулярно. Дух основательно обращал меня в католицизм и призвал к паломничеству в Марсель, во время которого явились четыре злых духа, с которыми добрый дух должен был бороться. Этот добрый назывался вначале святым Фердинандом, королем Кастилии, затем архангелом Гавриилом, потом Духом Земли, затем Христом и, в конце концов, самим Богом. Как долго я ходил в эту религиозную школу дьявола! Он представился ангелом света, чему там только не учили, воплощение, Дух Земли, пантеизм и так далее. Долго я не мог освободиться от гордости, которую во мне планомерно подпитывали. Гордость основывалась на том, что я есть Иоанн Креститель, который должен подготовить путь возвращающемуся Христу. Вспоминая теперь все это, я должен сказать о самой грандиозной лжи дьявола. Он говорил, что все это Божий голос, ибо никаких духов больше не существует. Наконец настали годы, когда я больше ни во что не верил, и все в области спиритизма объяснял анимизмом. Я считал, что это лишь душевные силы, высвобождающиеся, когда человек находится в состоянии транса и благодаря фантазии присутствующих превращающиеся в видение, в духов. Какова была цель лжи дьявола? Чтобы я не пришел к столь важному для меня осознанию того, что все это князья и власть тьмы, которая обманывает людей и держат их в своих оковах. Как-то пастор из Берлина проповедовал об опасности занятий спиритизмом, Тогда я был очень возмущен его словами и подумал. Он сам спиритист, если верит в существование злых духов. Я в них не верю, поэтому я не спиритист. Какое глубокое заблуждение. После своего покаяния я совсем иначе смотрю на эти вещи. Я знаю о различных формах проявления спиритизма. Наиболее опасными среди них являются те, в которых сообщения получают через говорящих или пишущих медиумов, использующих алфавиты. Но если смотреть в корень, то все это одно — обман дьявола, отца лжи. И самая большая хитрость, в которую я тоже поверил, и которой он пользуется чаще всего, — это шапка-невидимка. Он притворяется, что его вовсе нет. Он уговаривает свою жертву. Злых духов в природе не существует, и дьявола тоже нет. Да, это его величайшая ложь. Многие поверили ей и попались на крючок сатаны. Несчастные, обманутые люди утверждают с большой, часто научно доказанной уверенностью, это не духи, это лишь душевные силы, подобные магнитным, которые еще не исследованы. Когда мой Господь открыл мне глаза, я понял, каковы эти еще неизвестные науке силы и узнал, кто враг моей души. После этого я, наконец, стал иметь дело не с каким-то незримым врагом. Я узнал, на кого мне направить острие или... Точнее сказать, от кого защититься крестом. От креста и крови Иисуса Христа все темные силы отступают, подобно привидениям из рассказов Средневековья. Разница лишь в том, что человек, желающий одержать победу над дьяволом при помощи креста, должен вначале сам с раскаянием и верою пасть ниц перед этим крестом. Иисус Христос открыл мне себя, воскресшего Христа, через четыре с половиной года после моих первых опытов по спиритизму. Но тогда я еще не пришел к искреннему раскаянию. Кроме того, я еще недостаточно понимал истинное значение креста и силы крови, которая делает нас свободными, как об этом поется в песне. По этим вопросам у меня было свое собственное мнение. Я всегда раздражался, когда верующие христиане говорили о прощении в крови Агнца. Я воспринимал это как опасное суеверие. Я не знал, что истинная вера казалась мне суеверием из-за того, что сам я еще находился во власти суеверий и спиритизма. Часто пьяный человек считает всех вокруг себя пьяными, но в собственном опьянении редко сознается. Так было и со мной. Ровно через шесть лет после тех первых знаменательных дней моего увлечения спиритизмом, я читал лекцию, в которой осуждал спиритизм на следующий день на эту тему состоялась продолжительная дискуссия, во время которой я с искренней убежденностью все это называл делами дьявола и пытался на основе собственного опыта разъяснить, как силы тьмы преображаются в ангела света. Но в моих словах недоставало самого главного. Я сам еще не освободился от старых оков. Я по-прежнему был ими связан. Я не предполагал, что эта зависимость может тянуться так долго, Я еще не осознал всю греховность оккультизма. Как раз в это время Господь начал работу по моему спасению. Один из моих коллег приобрел книгу «В оковах сатаны» и показал ее мне. Я бегло просмотрел ее и тотчас убедился, что мне необходимо заказать эту книгу для себя, что я вскоре и сделал. Но с этого дня что-то перестало ладиться в моей внутренней жизни. Я и раньше редко мог сосредоточиться и молиться от всего сердца. Теперь это стало совершенно невозможно. Я утешал себя словами из песни. «Если я и не всегда чувствую твою силу, но ты и сквозь ночь приведешь меня к цели». Пришла книга, и вот тут-то все и началось. Дьявол систематически пытался расстроить мои душевные силы. Регулярно через день он приводил меня в состояние худшее, чем оно было в самое тяжелое время дома его покаяния. Это был сущий ад. На следующий день я немного приходил в себя и уже мог с надеждою и доверием поднимать свой взор к Богу. Но на завтра адские силы вновь бушевали во мне. Наконец я решил выполнить принятое мною решение – прочитать книгу в оковах сатаны. Я совсем смирился и видел в себе блудного сына. Бог повел меня так, что я услышал проповедь о блудном сыне и вновь стал надеяться на милость Божию, но на такую, какой я ее себе представлял. Конечно, я уже не решался назвать суеверием веру в крест Христа, в пролитую за грешников кровь, но истина еще была сокрыта от меня. Сатана, глава всех гипнотизеров, повелел мне, «Закрой глаза, теперь ты не можешь больше открыть глаз». И я не мог, как бы сильно не хотел этого. Я стремился быстрее дойти до главы, как освободиться, потому что ясно осознавал, причиной бесконечной внутренней борьбы и сомнений даже после покаяния является власть дьявола. Три часа длилась моя исповедь. Дьявол старался помешать ей различными способами, но я дочитал книгу до конца. После этого я лежал в постели, молясь до трех часов ночи, и в моей душе становилось все светлее. Всю свою надежду я обратил на силу крови Иисуса. Многое еще оставалось для меня загадкой, но я уже чувствовал успокаивающее действие чудесной истины. В течение следующего дня, а это был первый день Нового года, я без сожаления сжег все, что было связано с моим дьявольским прошлым. И по мере того, как уменьшалось количество этих предметов, в моей душе с удивительной силой возрастали ясность, понимание и уверенность в своем спасении. Ранее я делал короткие выписки о моем спиритическом опыте, чтобы запомнить кое-какие подробности. Но почувствовав возрастающее внутреннее беспокойство и неуверенность в молитве, я вновь и вновь возвращался к мысли о том, чтобы предать огню и эти записи. И сколько бы дьявол не проявлял коварства, кровь и дух Иисуса освободили меня от тяжелейшей зависимости, с которой я так долго и безуспешно боролся. Теперь я больше не раздражаюсь, когда слышу или читаю о прощении грехов посредством крови Агнца. «По милости Господа, тот год стал для меня годом ликования. Что бы ни случилось, я сокрыт в моем Господе». Так заканчивается это подробное письмо. Для меня будет большой радостью, если с помощью этой книги еще некоторым удастся прорваться через чары дьявола ко кресту. Я заканчиваю книгу песней Доры Рапорт о силе и милости Господа, великий Эммануил, князь мира, источник жизни, великий Господь. Без Тебя я ничто, поэтому услышь меня по милости Своей, охрани меня от греха и мира. Сатана хочет овладеть мною, хочет войти в мое сердце, оторвать меня от Тебя. Если же Ты, Христос, рядом со мною, все коварство Его не поможет Ему, Он вынужден бежать». Если же я остаюсь верным Тебе, мой распятый Господь, если до гроба я держусь за пронзенную руку Твою, я остаюсь свободным. Свободный от иго греха, свободный от всех ужасов, свободный от тщеславных помышлений, иду я к родине моей. Смерть — приобретение мое, потому что Ты мой»